Глава 15 Таким образом, любой, даже самый крошечный кусочек некогда живого существа может стать подходящим материалом. Преподаватель сидел за столом, уперев в него локти и опустив голову на скрещенные руки. Сильный некромант оживит нежить даже из одного волоска или когтя. Но вам это пока не светит. Вы все лентяи, а ваш дар в зачаточном состоянии. Ашер был сегодня не в духе, и у меня сложилось впечатление, что он не столько хотел вложить нам в голову знания, сколько доказать, насколько мы ничтожные и неумелые. «Радуйтесь, что вы пока еще не сильны в некромантии, иначе могли бы оживить такую тварь, которая бы вас и захомячила. Пока ваш удел – оживляет свежеусопших мелких существ. Когда-нибудь вы сможете больше, но не факт». Будем верить в лучшее и в то, что однажды вам все-таки пригодится умение заранее определять масштаб возможной катастрофы. Плох тот некромант, кто поднимает сам не зная что. Поэтому разбавим нашу лекцию практикой. Ашер нарисовал на стене позади себя полумесяц, и она исчезла, открыв обзор на шкаф размером во всю стену. На его глубоких полках были свалены кучи костей, зубов, хвостов, перьев и еще много непонятного материала. «Я буду давать вам в руки фрагменты останков животных. Ваша задача — определить размер потенциальной нежити, насколько она агрессивна и какую опасность может представлять. У меня большая коллекция таких штучек». Преподаватель криво улыбнулся и махнул рукой в сторону полок. «Это все практический материал, которым меня снабдили те, кто учился до вас. Как ни прискорбно, но не всем повезло окончить и покинуть нашу академию». «Как видите, кое-кто попал в мою коллекцию». Преподаватель замолчал, давая аудитории возможность оцепенеть от ужаса и характерно заклацать зубами. Я украдкой посмотрела на однокурсников. Никто в обморок падать не спешил, а на лицах читалось скептическое выражение. Они явно не верили. Мне было сложнее оценить правдивость, все-таки в этом мире чего только не случалось, но пускать адептов на расходный материал? Нет, не верю. «Ася, встаньте! Вы первая кандидатка, чтобы оказаться в моем шкафу в виде фрагмента черепа или, к примеру, пальцев!» Я послушно поднялась. «Мне уже падать в обморок или подождать, когда вы еще что-то расскажете?» С вызовом ответила я, не намереваясь пугаться на ровном месте. «Несмотря ни на что, у вас просто так жизни не лишают!» Мне показалось, или адепты взглянули на меня с меньшим пренебрежением, чем обычно. «Садитесь!» Да, конечно, это всего лишь останки разных животных и развоплощенная нежить. Коллекцию пополняют мои студенты, приносят материал. И вам тоже к завтрашнему занятию на учебном кладбище нужно будет принести подобный фрагмент. Тот, кто принесет останки существа, которого в моей коллекции еще нет, получит высший балл по введению некромантию за год автоматом. А теперь приступим к испытанию. Кто готов стать первым? Желающих оказалось много. Я руку не тянула, не чувствовала себя готовой с честью пройти испытание. На земле всегда приходила подготовленной, а тут совершенно не понимала, что от меня требуется. Ну, возьму я в руки косточку, и что? Вряд ли во мне проснется дар пророчицы, и я начну вещать утробным голосом о грядущем конце света. Однако мои однокурсники с задачей справлялись играючи. Ну, или мне так показалось, не знаю. Из двадцати ответивших никто не ошибся. Остались только те, кто, как и я, руку не тянул. «Ася!» — выкрикнул преподаватель. «Для вас у меня есть нечто особенное». Капец, кто бы сомневался. Делать нечего, пришлось идти. Зря я надеялась, что меня спасет звонок с лекции. Он, зараза, звенеть не спешил. «Возьмите этот экспонат и опишите, какую нежить вы можете из него поднять». Ашер вложил мне в ладошку совершенно плоский черный камень. Чудо не произошло, и озарение не случилось. Поэтому я решила наврать короба в робкой надежде попасть пальцем в небо. «Это черная нежить. А какого еще цвета она может быть, если реквизит черный?» «И она умерла. Давно умерла. Совсем умерла». Ашер широко улыбнулся. «Продолжайте, пожалуйста. Нам всем очень интересно, что еще вы скажете». Неожиданно раздался голос Рика. Я не заметила, как он вошел. «Это обломок когтя черного дракона, и ни у кого из некромантов не хватает сил поднять из него нежить», — сообщил он, обращаясь к Ашру. Магистр стал отвечать, но его голос потонул в гоготе однокурсников, и Ашер вынужден был постучать первым подвернувшимся под руку экспонатом по столу длинной костью, призывая к порядку развеселившуюся аудиторию. «Поднять ничего не получится даже у вас, адептка, несмотря на ваш внезапно открывшийся талант. Так что это не зачет». «Пишите курсовую по теме сегодняшней лекции и готовьтесь проходить испытания повторно». Рик жестом прервал его и возразил. «Вы не находите это несправедливым? Поставьте адептке зачет». «А можно я возьму камушек себе?» Спросила я раньше, чем успела подумать, зачем он мне нужен. «Ну, не под подушку же его класть в самом деле». Ашер отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи. «Да бери, толку-то от этой окаменелости». «Ладно, зачет поставлю, но курсовую по правилам безопасности при работе с неизвестными останками все равно напишите». Сев на место, я выдохнула с облегчением. «Подумаешь, какую-то работу написать. У меня целый выпускной курс в репетиторах, так что сделаю все на уровне». «Следующий выступает Сих». Голос преподавателя заглушил звонок. «Вот что стоило ему прозвучать на пять минут раньше?» Рик ответил адептом шутливый поклон и скрылся порталом. После введения в некромантию было еще две лекции. Они прошли спокойно. На последней я еле высидела. Уж очень хотелось воспользоваться разрешением Рика и покинуть академию, погулять по городу. Из аудитории я вышла первой. Даже не вышла, вылетела. И понеслась на всех парах к воротам. Стражи пропустили, и я безумно обрадованная раскинула руки в стороны и закричала. «Свобода!» «Теперь-то узнаю, как тут все устроено» елки костлявы как же давно я не ходила по магазинам вот бы заняться шопингом но как назло, денег нет впрочем в походах по магазинам важен сам процесс а что нужно чтобы шопинг принес максимум удовольствия правильно боевая подруга приняв решение я тут же дала задание фиалочке вести меня к руитьтикане бывшая копающая обрадовалась мне так словно мы с ней сто лет знакомы не прошло и десяти минут после моего прихода как она объявила что собралась и можно идти В отличие от меня, у нее были деньги. Девушка успела устроиться в одну из лавок продавщицей ювелирных изделий. Руф пыталась одолжить мне немного, но я наотрез отказалась и убедила ее, что ходить по магазинам, все мерить, а потом уходить, не покупая, это особое развлечение, обеспечивающее веселье и море адреналина. После некоторых раздумий она все-таки пошла у меня на поводу и оставила кошелек дома. Первой жертвой нашего девичьего веселья стал магазин бальных платьев на центральной пешеходной улице. На Руф сотрудницы посмотрели с откровенным презрением, а на меня с некоторой опаской, ведь я была в учебной мантии академии. «Мы с подругой готовимся к традиционному летнему балу, и нам нужны самые великолепные наряды из всех, что у вас есть!» Тоном человека, который знает, чего хочет, сообщила им Руф. Не знаю, удачное ли время тому причиной. Или тут покупатели всегда были редки, но мы оказались единственными гостями. Продавщицы, хоть и с неохотой, но оторвались от своей беседы и переключились на нас. Мы заняли соседние кабинки и понеслось. Сотрудницы завалили нас нарядами, чтобы мы подольше мерили и поменьше отвлекали. Надеть снять с десяток платьев удовольствие то еще. Поэтому я просто прикидывала наряды на себя и распределяла их в две стопки. То, что примерю, и то, что явно не мое. Попытавшись влезть в первый наряд из первой кучи, я обнаружила, что это не так-то просто. Больное платье требовало либо сноровки, которой у меня никогда не было, либо помощи. Высунув нос из-за шторки, я позвала сотрудницу. «Все заняты!» – рявкнули на меня в ответ. «Попросите свою знакомую вам помочь!» Я уронила челюсть от подобной наглости. Такое чувство, что я вернулась в собственное детство, когда понятие «сервис» еще только начинало зарождаться. Ко мне вошла Руф, подметая полка колыхавшимся при ходьбе подолом пышной кружевной юбки приторного зефирно-розового цвета. «Что? Нет, да?» – поджав губы, догадалась подруга. «Нет, да, совсем», – честно ответила я и обнаружила, что, несмотря на противоречивость ответа, она верно меня поняла. «Женщины!» В том, что касается нарядов, мы поймем друг друга всегда, даже если выросли в разных уголках Вселенной. «Давай помогу с платьем», — предложила Руф. Видимо, там, откуда она попала сюда, такое поведение обслуживающего персонала было нормой. Я же мириться с хамством не собиралась и решительно стянула так и не надетое до конца платье. «Мы уходим отсюда. Это место не доросло до нашего уровня». Мои слова услышали сотрудницы и, синхронно уперев руки в бока, закричали. «Правильно, идите-ка отсюда. Все равно только покрасоваться пришли. Нечего рисковать и дорогую одежду трогать. Порвете, не расплатитесь потом». Вот честно, до этого момента я хотела уйти тихо-мирно, не создавая никому неприятностей. Но теперь... «Значит, мы не должны ваше платья мерить?» Руф, которая знала, на что я способна в гневе, схватила меня за рукав и настойчиво потянула на выход. Но не тут-то было. Я уже завелась. «Меня сейчас было не сдержать даже сотни свежеподнятых ахагонов с вурадами в придачу. Сгробастав все платья, я торжественно понесла их сотрудницам на ходу, обдумывая, как бы куда кого послать и приплести к этому делу нежить. Значит, нам мерить нельзя. А костлявым дамочкам из вашего высшего общества можно, да?» Я думала, что бы такое про скелетов сказать, но оказалось, что мои слова свое дело уже сделали потому что в двери хлынула толпа дам не первой степени свежести. Сотрудницы ахнули и сползли по стеночкам на пол, а нежить самым надменным видом начала примерять платье. «Я сама не ожидала, что так здорово получится!» Мы с Руф переглянулись и расхохотались. «Думаю, такой наплыв клиенток к еще долго не забудут». Между тем девушки немного пришли в себя и попытались минимизировать убытки. «Не тяните так за платье, а то ваши кости сделают в нем дырки!» Нежить дернула сильнее, и голубой полупрозрачный материал треснул в нескольких местах. «Ты что, меня костлявой обозвала? Да знаешь ли ты, что я при жизни больше тебя в два раза весила?» Завелась клиентка, расстроенная порчей понравившегося наряда. «Девочки, тут намекают, что у меня кости отовсюду торчат. Представляете, какая наглость!» раздался крик другой, дошедшей до точки кипения сотрудницы. «Пожалуйста, не трогайте это платье! Это Луи Виверн!» Дамочка, пытавшаяся примерить дорогой наряд, одарила говорившую высокомерным взглядом. «Да вы знаете вообще, с кем говорите! Да мой отец был одним из тех, кто вдохнул жизнь в торговлю на этой улице! Я, хет Помпонова, да-да, дочь того самого известного торговца Помпонова!» Сотрудница магазина отступила, буркнув что-то из серии, что с ее роднёй лучше дела не иметь. «Да откуда к нам такие высокие гости-то набежали?» – задалась вслух вопросом ее коллега. Ответил ей громкий мужской голос, по которому я моментально узнала Архимага. «Известно откуда. С маговского кладбища». Портал, из которого он только что вышел, с хлопком закрылся, и некромант шагнул ко мне, чтобы, как я уже догадалась, пригласить на танец. Я молча вложила руку в его ладонь. Рик не нуждался в уточнениях, кто именно потревожил столь знатных особ. Мужчина двинулся вдоль стеллажей с товаром, увлекая меня за собой. Его вторая рука рисовала что-то на моей спине, и от нежных касаний хотелось стонать вслух. Архимаг остановился. Я посмотрела вокруг и не увидела никакой нежити. Остались лишь следы учиненного ею погрома. «Что спровоцировало Асю?» – спросил Рик, обращаясь к притихшим сотрудницам. «Девушки оживились и с готовностью полили меня грязью». Некромант лишь осуждающий покачал головой и сказал. «Я хорошо знаю некромантку. Она вызывает нежить только в случаях, когда на нее откровенно давят». Сотрудницы нестройным хором заверили, что он ошибается. Рик не стал слушать их обвинения и, взяв меня за руку, повел к выходу. «Подождите! Вы еще не возместили ущерб, который причинила ваша знакомая!» Искренне возмутилась одна из девушек. Архимаг любезно распахнул дверь, пропуская нас Ру вперед, а потом развернулся к девушкам и все-таки ответил. «Ущерб, спросите с родственников сегодняшних посетительниц. Вы так чудесно умеете перекладывать вину на других, что для вас это не составит труда. Удачи!» Едва мы оказались на улице, я поблагодарила Архимага, но от моего спасибо он отмахнулся и уходить не торопился. У него с Руф завязался разговор, который мне с каждой минутой нравился все меньше и меньше. «Представляете, сколько всего нужно купить, когда попадаешь без чемоданов в незнакомый мир?» – доверительно сообщала она некроманту. «Вы даже не представляете, сколько бытовых мелочей нам нужно, а про местные наряды я вообще молчу». Добавьте к этому еще и полное отсутствие косметики, которая в Манжунте стоит невероятно дорого, и разные косметические средства с магической составляющей, и вы поймете, как тяжело приходится таким попаданкам, как я и Ася». Все это она успела вывалить на Архимага, пока мы трое бесцельно шагали по улице. Точнее, это я думала, что бесцельно, а на самом деле он привел нас в вполне определенное место. «Ух ты! Ателье мадамиды! Она создает настоящие шедевры. Я могу рассматривать наряды, которые она делает бесконечно», – всплеснула руками Руф. Рик с помощью магии распахнул входную дверь. «Прошу вас, девушки, поскольку я очень обязан Асе, то все траты за мой счет. Руф радостно подпрыгнула и поспешила сообщить. «Асе нужны повседневные наряды, а также несколько вечерних. Совсем скоро традиционный летний бал. Я молчала, дожидаясь подходящего момента, когда можно будет остановить этот аттракцион невиданной щедрости. «Думаю, такой замечательной подруге, как вы, Руф, тоже полагается вознаграждение», — сказал Рик и самым наглым образом впихнул нас внутрь. Надо ли говорить, что Руф с готовностью ухватилась за возможность пополнить гардероб за счет главгада? Вот же манипулятор, знает, на что давить. Если для себя я еще могла отказаться, то расстраивать руф было выше моих сил. На моем лице, видимо, слишком явно читалось недовольство, поэтому архимак напрочь игнорировал мое пыхтение и обращался теперь исключительно к руф. Вот, это вам, Сасий! В руки к моей подруге перекочевал мешочек с монетами. Руф развязала тесенки и, заглянув внутрь, присвистнула. Ася, мы сегодня с тобой сделаем кассу всех столичных магазинов! К нам подошла владелица ателье и, взяв нас под руки, повела в примерочную. Обернувшись к мужчине, приказала. «Рик, вы можете идти. Я прослежу, чтобы ваша невеста выглядела достойно». Я споткнулась и чуть не пропахала носом пол, но Архимаг одним неуловимым движением оказался рядом и поддержал. «Вы ошибаетесь. Я ему не невеста!» возразили мы с некромантом одновременно. Ида снисходительно улыбнулась и замахала на некроманта, чтобы уходил. Едва он исчез в кольцах портала, как она наставительным тоном заметила. «Поверь мне, милая, я знаю, Рика не первый день и успела хорошенько его изучить. Попомни мои слова, совсем скоро тебе понадобится подвенечное платье».